Глава шестая. Предречённая. Дариана стояла перед шкафом, который гостеприимно распахнул дверцы, предлагая ей выбор. Не очень богатый, надо сказать, зато от всех щедрот своей деревянной души. У них с саланой размер почти один. Телосложение Дарианы пусть и более хрупкое, но рост такой же, как и у дочки пекарей. Дори носила пока повседневные платья Солы, а теперь пришёл черёд оценить её выходной гардероб. салана большую часть платьев с собой забрала», — сказала Илана, скорбно поджав губы. Видно, что по дочери она скучала. И Дори казалось, есть ещё что-то помимо этого. Старики, судя по всему, редко говорили о своём единственном ребёнке. Возможно, с её замужеством что-то не так, или ссора какая омрачила отношения родителей и дочери. «Могу ли я воспользоваться этими нарядами?» — осторожно уточнила Дориана. «Ведь хозяйке их вряд ли понравится, что в них незнакомая ей девушка ходит». «Не думаю, что Соло когда-либо ещё их наденет», — вздохнула Илана. И Дори уверилась в своих подозрениях окончательно. но расспросы прекратила. Нечего раны бередить. Это славная женщина, только-только в себя от недуга приходить начала. А если её нервная горячка от переживаний схватит, Дриана так сразу её исцелить не сможет. Душевные хвори самые сложные. Хитро цепляются за плоть человеческую, пьют силы и заползают во все пустые уголки сознания. «Я даже не знаю местной моды», — спохватилась Дори. «А вдруг выберу что-то уже непопулярное сейчас?» «Это ты хорошо заметила», — оживилась Илана. «Вот, к примеру, это розовое с блёстками, до того, как Соло и Гештор помолвку объявили, очень модное было. А сейчас скажут, будто безвкусится это. А вот это, нежно-кремовое, можно привести в должный вид. Спороть оборки, их не носят нынче». И брошь я тебе дам, её моя мать носила, но это классика, которая всегда в почёте». Дариана и сама не ожидала, что эти женские хлопоты настолько её увлекут, да и хозяйку тоже. О приготовлении ужина обе на время позабыли. Вынули из шкафа платья придирчиво его оглядели. «Можем ли мы на левое плечо немного приспустить что-то вроде шлейфа или накидки? — спросила дариана чтобы руку мне прикрыть. — Я ведь тебя даже не спрашивала про повязку твою, — сказала Илана. — Что ты скрываешь под ней? Сначала думалось мне, что это обычаи страны твоей, но ты вряд ли стала бы сейчас под фасон наряда подгадывать. Сняла бы. — Значит, не можешь. Метка там у тебя какая? Или Вера твоя требует носить полотно на руке? Там клеймо. призналась дариана «Но, клянусь, не совершала я никакого преступления. Не воровала и не любодействовала. Могла бы и не говорить». Илана будто обиделась. «Что, я людей не вижу, что ли? Душа светлая у тебя. Исцелять ты способна. А ежели преступницей была б, дар этот исчез бы навечно. Я знаю, как магия работает. Хоть у нас её теперь мало кто тут носит в себе». Против воли родительской пошла. Принуждали тебя к чему? Впрочем, можешь не говорить. Пытать не стану. Нет у меня родителей. Дори почувствовала, что может рассказать своей покровительнице о себе. Я сирота круглая, А мачеха хотела замуж меня продать выгодно. Обещала правителю нашему. У него же жены среди живых надолго не задерживаются». И я выбрала позорную метку. Илана задумчиво на неё посмотрела. «Решишь сейчас, что и мы с Лисмом тебя пытаемся затолкать повыгодней в своих интересах?» Дариана промолчала. «Пусть уж Илана сама это скажет. Вопрос-то для неё весьма важный». «Это Лисмар удумал», — продолжила женщина. «Он считает, что женщине без мужа никак нельзя». «Это мечта каждой девицы — найти надёжное плечо, на которое опереться можно. Хотя ты не бойся, он твоих рук лишаться так быстро не хочет, и загонять тебя в брак срочный и сам не станет». То, что говорила Илана, не расходилось и со словами Лисмара. «Если понравитесь вы с Иликом друг другу, будет о чём толковать. Да и то, помолвки у нас тут долгими могут быть, так что не переживай». И парень он неплохой, с младенчества знаю его. Чего скрывать? Надеялась я, что они с Солой нашей сговорятся. Но не сложилось». Лицо Иланы омрачило тень. «Не бойтесь, я буду прилично себя вести за ужином», — улыбнулась Дориана. «Раз уж мне не придётся сразу после десерта бежать под венец с этим молодым человеком». «Ещё чего удумала». — притворно проворчала Илана. — И не надейся даже таким способом скинуть на меня всю уборку и мытье посуды после гулянки. Они обе засмеялись и принялись спарывать оборки. До вечера им еще многое предстояло успеть. Король Арвер II стоял лицом к высокому окну с мозаичным узором, заложив руки за спину. В свет Лориттелла проникал сквозь чёрно-оранжевые стекляшки, рассвечивая пол и раскрашивая лицо Арвера. Но он всё равно не отворачивался от прямых лучей. «Вот только не нужно притворяться, будто ты там что-то рассматриваешь». Орлана подошла к мужу, мягко положила руку на его плечо. «Новости от нашего мальчика поступили весьма хорошие». Почтовый ворон за них уже получил отличное лакомство на кухне. «Знаю, что хорошее, но взволнован». Арвер обернулся к жене. «Как изменится теперь наша жизнь?» «Дети растут, дорогой», — Орлана улыбнулась. «У нас дворец большой, всем места хватит, даже когда внуки пойдут». «Внуки?» — Арвер вздохнул. Дитмар сообщил, что девушка, обнаруженная им, заледана Риентари, дочь огудала Риентари. И я навел справки, что это за люди такие. «То, что ты узнал, не порадовало тебя, родной?» Орлана вгляделась в глаза Арвера. «Насторожила. Я бы предпочел невестку из более ближних к нам краев с понятной культурой. Риентари...» крошечное государство внутри Горного кольца, на отшибе, свой мирок. Что в нём хорошо, там есть магия, и она идёт за людьми. То есть внуки наши вполне вероятно будут сильными? Довольно кивнула королева. И это пока единственный плюс из тех, что я вижу. Дочь Агудала обладает даром покорять ветер. Очень полезно, арф Я не понимаю пока причин твоей тревоги. Всё звучит достаточно неплохо, словно звёзды и правда услышали нас и дали нам идеальную невестку. И с Дитмаром у них должно всё сложиться, ведь они истинные, такие же две половинки, как и мы с тобой. Меня бы больше порадовало, будь она оборотнем. Арвер досадливо сморщился. Он и сам не мог сказать, что его напрягает. Девушка из хорошей семьи, отец её, пусть и невысокого полёта царёк, но кровь благородная, напитанная силой древней магии. Мать умерла, но тоже была женщиной достойного происхождения. Выросла истинная их сына в небольшом государстве, в котором был один стольный городок и пара деревушек, чтобы его обслужить. Горы надёжно защищали и сохраняли хороший климат. «Казалось бы, всё выглядит мило, но что не так?» В дверь зала постучали. «Входи, Лидмор!» — скомандовал король. Он знал, кто его посетитель, потому что сам просил его прибыть. Брат жены, Лидмор Элидинг, после смерти отца унаследовал графский титул, надёжный, преданный сестре и королю. По молодости был повесой, но это у оборотней бывает». Натура звериная своё берёт, пытается одержать верх над человеческим разумом и задать характер. Лидмар был облечён доверием и провозглашён одним из четверых королевских советников, наряду со звездочётом Харезом и двумя другими придворными магами. Увы, сильных чародеев не так много в Мейлинге осталось, потому в основном они были близки ко двору и королевской чете, усиливая мощь правящей фамилии. «Я слышал, Дитмар и его таинственные гостья будут во дворце через несколько часов?» — спросил Лидмар. «Верная информация?» — кивнул Арвер. «Мы не создаём из этого шумихи. Дитмар просил сохранять покой. И даже сама девушка ещё не знает, какая роль ей отведена. И какая же?» Лидмор посмотрел на зятя с любопытством. Неужели предсказание Хореза сбылось? О том, что Дитмора ожидает встреча с предречённой, знали, кроме королевской семьи, лишь советники. Но, в общем, без деталей. «Да, мы думаем, кронпринц встретил свою суженую», — сухо кивнул Арвер. «Но выглядишь ты недовольным», — отметил Лидмор. «Чувствуешь подвох?» «Не знаю пока. Но хотел бы, чтобы вы все вчетвером посмотрели на метку её. И коли хоть одна искра сомнения появится, не отстали, пока не выясним, точно ли она та самая. Будет исполнена, король». Лидмар почтительно склонился перед высокородным зятем. «Я прослежу, чтобы все сомнения либо отмелись, либо подтвердились неопровержимыми доказательствами. «Теперь тебе спокойнее, родной?» Орлана погладила кисть руки Арвера. «Да, значительно». Король то ли выдавил улыбку, то ли позволил себе улыбнуться. «Мы дадим девушке отдохнуть до завтрашнего вечера, а потом соберём советников», — решил король. И если истинность её подтвердится, устроим торжественный приём». «Неужели бал?» Орлана оживилась. Балы Миелинги давали, но по праздникам. А как почти любая женщина, особенно женщина светская, Орлана приёмы любила. Для неё это была возможность общения с подругами из других областей Миелинги или даже парочки стран по соседству — потому что для особенно торжественных приёмов гостей созывали не только из местной знати. «Может, пока и не бал», — с сомнением покачал головой король, «но больше, чем обычный праздничный ужин. Жаль, что кондитер наш приболел. Придётся замену ему искать на время». Непонятно, кто волновался в тот вечер больше, Дориана, которую ожидал первый приём в новом мире, или старики, решившие устроить чужую судьбу. Да, они оба успокаивали девушку, говоря, что ничего серьёзного от этой встречи никто и не ждёт. Но это чтоб не напугать своего хрупкого приёмыша. С семейством Алиакана Хинга Лисмар породниться хотел давно. Сын его Илек, парень толковый и целеустремлённый. Знает, чего от жизни надобно взять, и идёт своим путём, выбранным ещё в школьные годы. Такого бы зятя любому пожелать. И рукастый, и сообразительный. Ли с Марселаной всё пытались сговорить или с Солой, но та ни в какую. Можно подумать, кого лучше себе нашла, ех! Но вспоминать об этом не хотелось, чтобы настроение не портить. Лисмар горько вздохнул, причёсываясь у зеркала не пятернёй, как обычно, а гребешком, сработанным из бронзы. Старуха говорила, что деревянное полезнее, зато металлический вечен почти. Один раз заплатишь побольше, зато пользуешься всю жизнь потом. Алиакан на днях встретил Лисма в городе и поинтересовался, как он в рабочее время сумел отлучиться из пекарни. Лисмары похвастал ему, что нашёл чудесную помощницу. Мало того, что старательная и почтительная, так ещё и магией наделена, потому как из дальних краёв к ним прибыла. «Если она ещё молода и собой хороша, я б её у тебя засватал», — оживился Алиакан. «Вот ты, старый греховодник», — возмутился пекарь. «Только овдовел, как о прошлом годе». Уже засватать собрался юную деву. «Да не для себя же!» — обиделся Алиакан. не как дырка от бублика у тебя вместо головы. Сына своего женить хочу. Парню уже почти тридцать, а он холостой. То учится, то умение повышает рабочие. Не заботится о продолжении рода. Я думал и не интересно это ему. Но вот на днях отпили мы с ним породистого Эля... И он признался, что готов уже согласиться на любую невесту, более-менее годную, чтоб самому не искать. Он же своим домом живёт, за ним уход нужен. — И что, думаешь, возьмёт он жену, а та будет целыми днями по хозяйству? — насторожился Лисмар. — Может, лучше служанку нанять? — Это уж они как с женой сговорятся, — замахал руками Алиакан. — Но парень мой уюта хочет. А я — внуков. И подопечная твоя может помогать тебе, как и раньше. Мы за трудовую семью. А знаешь, давай-ка за их познакомим. Да посмотрим, ладно ли будут вместе смотреться. А коли сговоримся, ты знаешь, я за благодарностью не постою. Зерно у тебя всегда будет не просто по самой выгодной цене, а по родственной. Алиакан владел целым полем и своей мельницей. за которыми следил с десяток работников. Всё это, понятное дело, сыну перейдёт потом, а парень ещё и в гончары подался, так что дом его будет полная чаша. И своё ремесло, и прибыль с зерна и муки. Очень выгодно с такой семьёй отношения иметь, что ни говори. Лисмар с Элиаканом по рукам ударили, дело за малым оставалось, молодых вместе свести. Вроде как и принуждать он Дариану не собирался, и ой, как хотелось бы, чтобы получилось всё. Пригладив на себе видавший виды парадный сюртук и придирчиво осмотрев, нет ли муки на нём, Лисмар спустился в небольшую гостиную, которая сегодня стала светлей. Шторы, обычно наглухо отрезающие комнату от окружающего мира, были раздвинуты. А всё помещение тщательно убрано. Накрытый стол сиял белоснежной скатертью, а подле него хлопотали его дамы. На сердце у пекаря вдруг потеплело. Да, эта девчушка никто не дры него, но сочувствие вызывает, и помочь ей тем паче хочется. Такие вот милые цветочки срывают негодяи, потому что девица благовоспитанная не сможет отличить так сразу достойного человека. от мерзавца. Толковые парни им скучными кажутся, а те, кто пыль в глаза пускает, выпьют душу и бросят опустошённую красавицу с мёртвым взглядом. бу Бууу! Жутковатый вышел образ. — И как? Готово у нас всё? — спросил он, стараясь, чтобы бодро прозвучало. — Главное, Дори готова! — улыбнулась Илана. — Смотри, какое платье мы ей справили! Помощница и правда выглядела изумительно. Такая чистая, светлая. Наряд саланы чуть изменённый, очень шёл ей. Послышался стук в дверь, и женщины подпрыгнули. — Чего переполошились? Гости это пришли! Лисмар открыл входную дверь, впуская Алиакана и Илика. Оба смуглые, подтянутые, жёсткими курчавыми волосами и тёмными, почти чёрными, глазами. У отца шевелюра слегка тронута сединой. Сын держит в каждой руке по-небольшому, но изящно составленному букету. «Илик, как ты возмужал!» Илана, кажется, залюбовалась парнем. «А вы хорошо выглядите, тётушка!» Илик чмокнул её в щёку, вложил в руку букет. «Вот ваши любимые сиреневые астры!» «Ах, не забыл же!» илана и сама расцвела. «Я заботами нашей Дорианы поправилась!» Похвастала женщина, показывая на девушку, скромно стоявшую позади. «Дори, подойди ближе! Познакомься с гостями нашими!» Дори поймала взгляд молодого гончара. Цепкий, испытующий. «Какой странный человек!» Губы его улыбаются, а глаза — нет. И на дне этих тёмных озёр плещется нечто, пока для неё сокрытое. «Вы так прекрасны, Дариана, произнёс Илик, вручая девушке букет из нежных белых роз. «Благодарю», — почти прошептала она. После приветствий и приличных случаю представлений мужчины уселись за стол, женщины же — Продолжили накрывать. Наконец, все приступили к трапезе. «Сказывают, ты теперь среди известных гончаров?» — спросил Лисмар Илика, подкладывая себе рыбы. «Скажите тоже известных!» — улыбнулся Илик. «Только начинаю свой путь. Но ремесло мне нравится. Работаю я как на круге, так и штамповкой». «А что такое штамповка?» — уточнила Дори. Не то чтобы ей было очень это интересно, но она обещала Илане, что не будет сидеть букой за столом. Это когда глиной обмазывают готовую болванку, как бы штампуют по заданной форме, чтобы получить несколько посудин одного размера и вида. Потом глина засыхает, болванку вытаскивают и доделывают горлышко, если нужно. Или так и оставляют широкое отверстие, если, скажем, это чайный сервиз». Молодой мастер рассказывал увлечённо, Дори ему позавидовала немного. Хотелось бы и ей настолько же владеть каким-нибудь делом. «Лучше, конечно, это показывать», — закончил Илик. «Так зачем же дело стало?» — оживился Алиакан. «Пригласи Дориану в мастерскую, пусть сама посмотрит всё, если ей, конечно, интересно такое». Да, это весьма познавательно, кивнула Дори. Милую застольную беседу прервал громкий стук в дверь. Старики переглянулись. Мы никого не ждём сегодня больше, встревоженно сказала Илана. Сейчас я всё выясню, поднялся из-за стола хозяин. Но незваный гость уже сам зашёл и уверенно проследовал в гостиную, оттеснив Лисмора. Высокий, разодетый мужчина с нашивками, выдающими в нём, служителя мигелингов «Здесь живёт пекарь Лисмар Инг!» Посыльный королевского дома обвёл взглядом комнату и слегка скривился, наверняка сочтя её слишком уж скромной. «Так точно, господин!» — ответил оробевший пекарь. «На днях карета принца Дитмара слегка попортила твой товар». Продолжил посланник. «И его высочество желает возместить этот ущерб, но так как наш будущий правитель несказанно щедр, он решил пойти дальше и оказать тебе своё высочайшее доверие и нанять в качестве кондитера на бал, который вскоре состоится во дворце. Если у тебя есть помощники, можешь взять с собой. Но сообщи заранее размеры, чтобы успели пошить вам форму. На подготовку есть всего десять дней». «Десять дней?» «Но как узнать, чем я могу порадовать гостей их величеств-миелингов?» Пока Лисмар больше испугался, нежели осознал оказанную честь. «Явишься завтра на дворцовую кухню, тебе выдадут список, что желали бы получить на праздник миелинги, а пока возьми предоплату». Посланник протянул Лисмару увесистый мешочек, полный звенящих монет. «Здесь средства на закупку продуктов». с большим запасом». Мужчина вытащил из другого кармана ещё один мешочек, чуть меньше. «А вот задаток за твою работу!» С ошалелым видом Лисмар принял и то, и другое. А внезапный посетитель положил на стол свёрнутую грамоту, скреплённую королевской печатью. «Это пропуск на кухню. Завтра в девять утра будь у главного повара». И, не дав опомниться, Посыльный вышел так же гордо, как и явился. Дитмар Миелинг пил чай под внимательными взглядами родителей. Его юная гостья, Ниесса Залиданна Риентари, пока осваивалась в своих временных покоях. «К чему такая спешка, Дитмар?» — спросил отец, понимая, что сын первым молчание нарушать не намерен. то ли устал в дороге, то ли ушёл в задумчивость. Я предполагал, что мы дадим твоей гости прийти в себя до утра, а потом уж позовём всех советников, чтобы оценить метку истинности. А ты не только настаиваешь на немедленной проверке, но и, как я уже узнал, успел отправить гонца к пекарю. У меня должок перед этим человеком. Дитмар отставил чашку из тончайшего, безумно дорогого фарфора. Я посчитал себя обязанным как можно скорее дать ему понять, что помню о своих обещаниях. А насчёт приёма, я почти уверен, что Залиданна предречённая. Её метка носит след видимой магии, и девушка сама не понимает, что означает этот знак. Когда я сказал ей, что мы сможем дать ответ на её вопросы, она захотела сделать это как можно скорее». И ещё один аргумент, который позволил зазвать молодую красотку в незнакомое королевство — обещание устроить бал. «Девица гонится за светскими утехами?» В голосе матери прозвучало лёгкое осуждение. «Нет, не настолько, чтобы предпочесть их всему остальному», — успокоил её сын. «Но в Ригентарии, откуда она родом, население куда меньше нашего». Это крохотное государство отрезано от остального мира, а жажда познавать новое в Залидане достаточно сильна. Как и естественное женское желание покрасоваться в бальном платье. У неё есть с собой один наряд, который ей так и не довелось надеть ни на один большой приём. Просто потому, что в Ригентарии некого на такой позвать. «Как же это по-женски!» — рассмеялся Арвер. обзаводиться нарядами, не имея возможности их продемонстрировать. «Не нужно высмеивать милые девичьи привычки», — строго сказала Орлана. «Желание выглядеть хорошо и быть готовой отправиться на званый приём хоть из леса — прекрасная черта. Дитмор, мы проведём этот бал в любом случае, даже если эта девушка окажется не твоей предречённой». «Именно». Поддержал жену король. И, возможно, тогда подтянется настоящее суженое. Надо кинуть клич в соседние города и ближние королевства. но что касается метки, сейчас во дворце только два моих советника-мага. Твой дядя Лидмар и Холумер, мастер-чернокнижник. «А где Хорес?» — удивился Дитмар. Вместе с четвёртым советником отправился в горы слушать «Песни звёзд». Они говорят, что в городе их так хорошо не слышно. Хорес к тому же вычислил по своим книгам, что сейчас какой-то древний праздник, давно забытый, но от этого не менее значимый. Он предпочитает проводить ритуалы в его честь в здешнем лесу. Говорит, что ему нужна абсолютная тишина. — Ну, двоих сильных магов вполне достаточно, — заключил крон-принц. — Залиданна, надеюсь, вскоре будет готова, и пока можно позвать этих достойных мужчин. Король хотел было возразить, что определение истинности — целая церемония, которой следует подойти основательно. Но ему ведь и самому интересно было, кого же привёл во дворец его сын. Поэтому не прошло и часа, как в небольшой церемониальной комнате, каждая из стен которой имела свой цвет, собрались двое его советников — Орлана крон-принц Дитмар и юная Зелиданна Риентари. Яркая красавица с очами цвета изумруда. «Как именно вы обнаружили метку на своём плече?» — спросил Лидмар. Брат королевы глядел на гостью с подозрением, отчего та оробела, но ответила не дрогнувшим голосом. Принимала ванну, как обычно, на восходе ночного светила Гориэл, Вначале почувствовала лёгкое жжение, а после увидела, как в полумраке моя кожа засветилась. «Покажите», — потребовал Лидмор. Лицо его было напряжённым, внутренний зверь наверняка бил хвостом по упругим бокам. «Господин Лидмор, вы суровы к этой девочке?» Попытался окоротить его холлумер, Чернокнижник и сам не отличался излишним дружелюбием, но гостью отчего-то решил подбодрить. «Я всё понимаю», — поспешно кивнула Залиданна. «Метка зверя, это должно быть очень странно. Простите, я волнуюсь». Девушка смущенно откинула шарф, открывая плечи. Видно было, что она переживает. Костяшки пальцев её левой руки побелели от напряжения. Так она сжала их в кулак. Залиданна закрыла глаза, подходя ближе к магам. Метка на её плече сияла чуть розоватым светом. Слово «предречённое» переливалось. Холумер протянул руку. С пальцев свисала цепочка, на которой покачивался магический маятник, сработанный из тёмно-синего кристалла. Внутри него вспыхнула красная искра. «В этом знаке есть магия!» – прошептал чернокнижник с восторгом. «Но точно ли это магия истинности?» – с вызовом спросил Лидмар. «Я хочу отмести любую возможность обмана. Дело касается интересов короны». Брат королевы взял правую руку за Лиданны, отчего девушка вздрогнула. Пальцы оборотня оказались ледяными. Рычащим голосом Лидмар произнёс заклинание, и тут же метка не просто засветилась, а будто полыхнула. залиданно вскрикнула от боли. «Знак настоящий!» — заключил лидмар отпуская испуганную Ниессу. «Поздравляю, кронпринц!» Что чувствовал Дитмор? По его лицу этого прочесть было нельзя, но совершенно точно восторга узнавания На тонких чертах не проступило Впрочем, можно его понять. Молодой человек был взволнован. Учтиво поцеловав руку Залиданны, он пообещал, что сейчас ей дадут отдохнуть, а все заботы по подготовке к балу начнутся с завтрашнего дня. «Принц, скажите же мне, что значит эта метка?» Она с мольбой посмотрела на Дитмара. «Вот как?» «Ты ей не сказал?» — поразился Лидмар. Залиданна. Дитмар сжал руку девушки чуть сильнее. «Вы — моя истинная пара, и нам обоим предстоит привыкнуть к этому обстоятельству». Девушка не нашлась, что ответить, да и никто не ожидал от бедняжки красноречия в такой сложный момент. Она безропотно отбыла в свои покои. А дальше во дворце Мейлингов началась круговерть подготовки к балу. Рассылались приглашения, украшался зал, спешно вызывали из отпусков и гастролей музыкантов. Королевский оркестр, конечно же, имелся, но услуги его не требовались ежедневно, поэтому у артистов были и свои заработки. Но наибольшее неразбериха царила на королевской кухне. Десять дней — это так мало — чтобы подготовиться к грандиозному приёму у мейелингов. По обычаям, после церемонии выявления истинности пара не должна была видеться до публичного оглашения. Дитмар ловил себя на том, что его это даже устраивает. Он не знал, как вести себя с этой красивой, но чужой девушкой. И чувствовал по этому поводу что-то похожее на разочарование, Не так он себе представлял их встречу. Дитмар думал, знак будет не только на коже девушки, но и в его сердце. Что-то вроде озарения, но этого не случилось. Да, Залиданна ему понравилась и в качестве жены вполне бы устроила, но разве это те чувства, что хочется испытывать к своей наречённой? Мать и отец же выглядели полностью довольными — Удостоверившись, что истинность подлинная, они уже мечтали, как будут играть свадьбу. Несколько подпортил им безмятежность Хорез. Явившись после своего ритуала, он заявил, что церемонию следовало проводить иначе, и вообще звёзды должны дать одобрение на монарший брак. Но звездочёта не особо послушали. Есть метка, а в ней магия. Чего ещё подтверждать? Кроме того, Листьями покрылась уже половина веток на старой мейелинге, а кое-где начал набираться цвет. Это ли не знак, что всё в королевстве идёт как должно? Накануне приёма кронпринцу не спалось. Ведь на балу о его предречённой будет объявлено во всеуслышанье. Ночная бессонница выгнала Дитмара из дворца. Молодой мужчина обернулся тигром, и ушёл в свой уединённый замок, где ему и удалось немного поспать. Проснувшись, когда Лоритол уже был высоко, кронпринц поспешил обратно, кляня себя, на чём Оржемея стоит. А если его хватятся и решат, что он сбежал? Уже почти у дворца он принял человеческий облик, отметив на ходу помятость одежды. Что ж, главное, не опоздал. Зайти во дворец он решил с чёрного хода, которым обычно пользовалась прислуга. Потянув на себя кольцо массивной двери, Дитмар услышал ясный девичий голос. «Господин, пожалуйста, подержите, у меня заняты руки». Простые слова подействовали, как удар молнии. Кронпринц почувствовал, что ноги подкашиваются, а грудь перехватывает. «Что с ним такое?» Дитмар обернулся и увидел девушку в одежде прислуги с эмблемой королевской кухни. Белокурая, хрупкая, с голубыми глазами. Девушка из его видения.